Глава семнадцатая. Какие же удивительные новости у нас в империи! Доброхотов смог меня как удивить, так и порадовать. Странно, но наблюдая, как рушится империя, на моем лице невольно появилась улыбка. Полагаю, что Лиза, сидя на своем троне, сейчас рвет и мечет, а я же наоборот вижу не погибель, а возможности. Столько возможностей, что понимаю. Я снова опаздываю. Очень сильно и жестоко опаздываю. А ведь мог это все предусмотреть. Ладно, это все не те мысли, которые мне сейчас нужны. Взял телефон и набрал волка. Волчара, у меня для тебя есть важное задание. Активируй все свои закладки, о которых ты мне говорил, и приведи в нашу Ордовую гвардию еще человек триста. Разрешаю тебе использовать все твои заготовки. От моих слов он потерял дар речи. Давно мы с Волком обсуждали один из этих вариантов, и он тогда загорелся этой идеей, но я сказал, чтобы не спешил, а готовился. «Ты уверен?» — на всякий случай уточнил он. «Назад уже ничего не переиграть, и людей не отправить обратно». «Полностью уверен». «На самом деле нет, но попробуем рискнуть». «Тогда сегодня же приступаю», — обрадовался он. Волк даже трубку первым бросил представляя, как он сейчас бежит выполнять свой злобный план. Надеюсь, у него все получится. Однажды мы с ним подумали, что нам нужен резкий качественный скачок в силе рода. Но где взять всех этих людей? Новички и слабаки, которые в будущем станут грозной силой, к нам и так идут. Мы их берем и обучаем, но им для этого нужно некоторое время. А вот обученные и зубастые специалисты не так охотно просятся к нам. Тогда мы решили, что стоит подумать о том, чтобы их переманить или перекупить. Но дело в том, что поодиночке за ними всеми гонятся слишком муторно. Поэтому база на всех них копилась и пополнялась, чтобы однажды пройтись по всем разам. Для примера, есть один род Тердыновых. У них дела обстоят не очень хорошо. Там работает 22 человека из числа тех, которых Волк знает лично пересекался с ними не так, чтобы часто, но отзывался о них очень хорошо. Они там работают по контракту, а не по чести. И потому могут в любое время уйти, только придется заплатить неустойку, но это мы возьмем на себя. Таких людей было много, и не у всех можно было решить вопросы деньгами. Были моменты, когда люди попадали в тяжелые ситуации. Например, один мужик сильно накосячил, когда завалил авторитетного человека. Но его забрал себе один влиятельный торговец с своими охранником. Он его прикрывал своим именем, вот только почему-то посчитал, что раз так, то и платить полностью стоимость не нужно. Думаю, что мой статус абсолюта сможет закрыть все мои рты. А еще с приходом Ратника база увеличилась в раза четыре, не меньше. По моим прикидкам, мы сейчас можем себе позволить не больше трех сотен человек. А потому заберем только тех, у кого ситуация критическая или же близкая к тому. Но дело даже не в этом, а в том, что Восток всегда был при деньгах, и войны там шли часто. А даже если не шли, то местные аристы всегда имели большие армии, и потому часто предполагали хорошие денежные содержания своим войскам. Меньшиков же влез в авантюру, которая отразится на всех жителях его региона. Полагаю, что в ближайшее время У них будет сильный отток кадров. И мне нужно попытаться урвать кусок человеческого ресурса, который сможет хоть немного залатать наши дыры. А без армии, которая будет постоянно на виду, я порядка не добьюсь». «Эх, на все это нужны деньги, а их нет». Взял телефон и набрал кренделя. «Слушайте меня, босс, господин!» Тут же весело отозвался он, а затем в трубке раздался взрыв. «Блин!» Первой мыслью было, что нет уже Кренделя, но нет. «Ой, снова что-то пены путали», — попытался он оправдать взрыв, который я услышал. «Чего звоните?» «Хватит поясничать. и, пожалуй, взрывать тоже», — попытался настроить на деловой лад. «Мне нужно, чтобы ты собрал все оружие из того, что нашими специалистами было промаркировано, как брак». «О, что, совсем все? Реально?» — удивился крендель. «Ну, тогда мне нужна неделя, чтобы абсолютно все собрать. У тебя есть часов шесть, и оружие должно быть упаковано в коробки по 10-20 единиц. Дело серьезное, не подведи меня», — продолжал говорить я. «Понял, сделаю». Когда он понял, что я не шучу и что действительно говорю о важных вещах, то сразу стал серьезным. Дальше я принялся за работу на совсем другом фронте, связался с представителем империи и сказал, что сделал свой выбор. А дело в том, что я должен вручить подарок Архипу. И тут есть разные варианты. Я могу просто подождать, когда они выберут сами ему подарок. Но мне такое не понравилось, и я сообщил, что хочу лично участвовать в выборе. Это мое законное право, хотя по факту подарок делает империя, но вручаю его я. Бывали случаи, когда что-то там халтурили, и подарок был откровенно паршив. А поскольку в основном это было наградное оружие, То и аристократы которые дарили считали что их честь пострадала и как итог можно сейчас выбрать что-то на свое усмотрение а поскольку у меня хорошие связи то я договорился чтобы лично поучаствовать в этом вот поэтому я сейчас выхожу из своего особняка сажусь в машину и направляюсь на аэродром а оттуда лечу прямиком в столицу столица Быстрая поездка, которая не заняла много времени. Я даже в район Истов не зашел. Только и успел, что забежать в департамент наградных установ, где меня уже ждала молодая и красивая рыжая девушка, которая то и дело стреляла в мою сторону своими глазками. Но только куда ей до моей Анны? А еще шнырька нашел в ее столе тайник, в котором лежал жетон сотрудника тайной службы. Неужели решили попробовать подложить под меня своего человека? Такое используется нередко. Видно, что спецслужбы просыпаются от долгой спячки, империя начинает набирать обороты. Вот только она уже потеряла часть земель. Девушка меня провела в хранилище, в котором были ценные вещи, и я попросил ее оставить мне одного. Это было одно из сотен помещений, и не сказал бы, что здесь было много ценностей. Половина из всего этого — красивые безделушки, которые нужны только для вида, но не для боя. А вот Архипо... «Нужно оружие, которое умеет убивать». «Правда, такого я здесь не нашел. «Но это не значит, что я ушел отсюда с пустыми руками». «И нет, я ничего отсюда не забрал с помощью шнырки. Он не мог здесь находиться. Хранилища все были надежно защищены и представляли для него опасность». «Пусть будет вот этот», — указал я на здоровенный двуручный меч, у которого отсутствовала табличка с писанием. «Хм», — нахмурилась девушка, — И я почувствовал, как она почему-то обрадовалась. Интересный выбор. Так вы уверены, что она подойдет? Это она намекала, что читала дела архипа. Уверена. Я забираю его прямо сейчас. Протянул я к нему руки, делая вид, что уже не передумаю. Простите, но я должна кое-что уточнить. Стала она между мной и мечом. Девушка извинилась и убежала куда-то. В самом департаменте шнырька мог за ней следить, а значит и я тоже. Она не застояла себя долго ждать, может, минут пять, а когда пришла, то извинилась и сказала, что этот артефакт уже приписан к другому человеку, и ей нужно было свериться со списками. Тогда я выбрал интересный на вид меч, который украшали иероглифы родом из стороны драконов. Ситуация повторилась, только в этот раз ее не было минут десять. В общей сложности я выбрал шесть артефактов и на все получил отказы. «У вас тут хоть что-то есть?» — стал я уже злиться. «Прошу простить», — опустила она голову. «Я только вышла из отпуска и не успела еще войти в рабочую карьерю. А, а ваше прибытие было таким неожиданным...» «Ладно, давай его, что ли. Или тоже занят?» — указал я на вычурный, красивый, но бесполезный меч. «Этот точно свободен», — довольно улыбнулась эта лиса. «Хм...» — сделал вид, что задумался. «С другой стороны, нахрена ему меч?» Может, тогда вот это кольцо выглядит старым и пойдет как отличное дополнение к его коллекции перстней. Тут девушка нахмурилась, но сказала, что она свободна. Кажется, свободна. И опять убежала проверять. В документах уже была приписка, что Архип имеет большую старинную коллекцию перстней. Хотя это и было написано корявым почерком, но Шнырка очень старался. Сотрудница наконец-то вернулась и отдала мне кольцо. Предложила, конечно, выбрать еще упаковку, но я закинул его в карман, сказав, что времени у меня нет. Выходил я из департамента с полным удовлетворением. Какие они наивные, считающие, что я идиот и раскрою свои способности. Половина из всех тех артефактов, что там была, — это неопознанные предметы, которые имеют потенциал в их глазах, но они не смогли понять какой. Видно, балконский решил, что я могу им с этим помочь, помимо своей воли. И если я что-то выбираю значит, его следует отправить на повторное исследование. Я это узнал благодаря Шнырке, и выбирал откровенный мусор, хотя старый и красивый. При всем этом они были не из нашего мира, а разломные. Пусть потратят время и узнают, что Галактионов выбрал полный мусор. А вот то, что они пропустили, — это то самое кольцо. Неудивительно, но это большая потеря для них. Впрочем, и для меня тоже». Хотел бы я его оставить себе, но нет, это ведь подарок другу. Дальше был перелет обратно и центр истов. По дороге я все время проговорил с Волком, хотя и неудобно это было делать в истребителе. Привык во время разговоров ходить туда-сюда, а тут нужно сидеть ровно на попе. Волк сообщил интересную информацию, что в Иркутске стали ходить странные слухи, которые донесла наша разметка. Заговор Меньшиковых и тут имеет свои отголоски. Многие его поддерживают по всей империи, в основном это те несчастные, которые считают себя обделенными. Слухи сейчас интересные, тут не поспоришь. Несколько аристократов стали в узких кругах обсуждать, что в скором времени, может прийти конец. Никакую они могут поиметь с этого выгоду. Как минимум, тут уже легенды ходят, что я открыл тайные хранилища своего рода, и потому стал таким сильным за такое короткое время. Еще верность не дает им покоя. Это ж сколько контрабанды можно гонять. Даже с монголами можно договориться, если устроить с ними торговлю. А если им ее продать, тогда можно просто озолотиться. Не понравились мне такие разговоры, даже если они пустые. Приказал повысить бдительность и ускорить установку моих боевых столбов, которые уже в разработке. Признаюсь, не удержался и показал Арнаутскому свою идею по столбам, рассказав, для чего они мне нужны. Думал, он будет материться, но тот лишь поправил очки и сказал, что это достойное решение, и он рад, что его разработка досталась именно мне. И он очень хочет увидеть, как я это все реализую. «Ну ты даешь», — ахнул я, когда зашел в приемную. «Вот, расскажи мне, зачем такая красота сидит в таком унылом месте?» подлетел я к секретарше архипа и отвесил комплимент а еще положил на стол шоколадку из имперской шоколадницы очень известное кондитерское место спасибо покраснела она девушки любят комплименты и шоколад это факт подняв и на сегодня надеюсь хорошее настроение пошел к архипу здорово открыл я дверь и громко поздоровался настолько громко что два молодых иста которых он там ругал аж подпрыгнули на месте «Да ну на!» — выругался парень лет двадцати. Коллактионов! Кажется, мое появление их удивило. «Приперся!» — вздохнул Архип. «А ты не пойму, что, не рад меня видеть? Я не так часто прихожу к своему старому другу в гости, а он даже чай не предложит». Между нами началась словесная перепалка, которая выглядела как ворчание двух стариков. Молодые исты сидели с открытыми ртами и не знали, куда им провалиться. Они только что вживую увидели целого Абсолюта, который песочит их наставника, а тот Абсолюта в ответ. «Ладно, пора отпустить парней. Им еще на урок надо», — взглянул я на них. «А вы слушайте старика. Он многому меня научил. Будете слушать его, выживете». Конечно, он меня не учил. Но зачем им об этом знать? Я в один момент сделал Архипа авторитетом среди молодежи. Можно подумать, что я сделал ему удолжение, но нет. Не ему, а всем молодым парням и девушкам. Когда у вас есть авторитет, то вы слушаете его и не спорите, а значит, и знания принимаете с благодарностью. Молодняк пока на такой стадии, что они еще не поняли, эти старые и израненные люди вовсе не так простые. Они и зубастые хищники, которые уже прошли свою войну и остались при этом живы». «Ну и что ты тут устроил?» Когда они ушли, принялся возмущаться Архив, но без злобы. «Повышай твой авторитет, а еще я принес тебе подарок». Тут же, пока он не успел понять, что случилось, я кинул в него кольцом, без всяких там коробочек и упаковок. Он его ловко поймал, но таким образом, что оно само наделась на его палец. «Только не надевай его, а то оно проклято», — предупредил его с улыбкой. Архип побледнел и показал мне свой палец. «Шучу» еще шире улыбаясь и тут же уворачиваясь от стула, который он поднял одной рукой и запустил в меня. На минуточку стула мне назвал кресло, крепкое и тяжелое, но я ловко увернулся. Ладно, не нервничай. Это твой подарок, кстати, от Империи. Я тебе его вручаю и сообщаю, что Империя ценит тебя и любит, а еще ты для нее самый лучший и прекрасный. Как ты понял, речи я не сочинил. Да, меня предупредили, что я должен буду сказать что-то приличное и вдохновляющее. Эх. Тяжело вздохнул он, потирая свои глаза. «Нахрена мне кольцо? Обычно ведь оружие дарят». «Верно, но там, кроме оружия, был еще щит. Хочешь щит, нет? Ну вот. Мог и женский наруч выбрать. Нравилось мне его подначивать». «Ты еще и самого выбирал?» — понял он, почему я так издеваюсь. «Ладно, и в чем подвох? В жизни не поверю, что ты продешевил». «О, а теперь я узнаю Архипа». На весь такой грустный сидел. Видно, что не особо он хотел тут работать. Оно артефактное, не из нашего мира. И будет тебя защищать от ментальных атак. Ты даже представить себе не можешь, сколько она стоит. Так что никому про него не говори, и лучше даже не снимай с пальца. Про него знаем только мы двое. «Хм, спасибо». Он сразу подобрел, когда осознал, что попало ему в руки. А это действительно был раритет. Департамент это колечко не заметил и пропустил его только по той причине, что оно было выключено. Хороший артефакт с функцией «включить и выключить». Такие кольца обычно были созданы для того, чтобы проносить на закрытые вечера или приемы, где запрещены похожие игрушки. Я бы даже сказал, что это очень высокий мастер-класс — создать такого рода артефакт. Вот я и включил его, поигравшись во время полета с настройками. «Кстати, я пришел к тебе не только для этого», — решил я, что пора. «Ты мне нужен, как владелец лавки по скупке оружия». Медленно на его лицо наползла довольная улыбка, и он расправил плечи. «Слушаю тебя». «В общем, вот», — передал ему список, который взялся прямо из воздуха. «Решил показать ему, какое у меня есть кольцо, чтобы не зазнавался, а то вижу, как он уже поглаживает свое. «Это что?» — не понял он. Это то, что готов тебе продать. Все новое, и, вероятно, даже в бою еще не было. Решил не говорить, что это все созданное на моем заводе моими работягами. Ты шутишь. Кажется, я смог его удивить. Я? Нет. А что тебя смущает? Сделал невинный вид. Например, то, что здесь обычных полуторных мечей из иномирных сплавов больше тысячи. И кинжалов 637. Почему он так странно на меня смотрит? И? Броня простая, двести штук, кожа, Вергана и пух Ирдиса, на всякий случай приспросил он. Ага, очень мягкая и эластичная броня, стал ему объяснять. Расчет на то, что она будет пружинить от ударов? Он еще более странно на меня посмотрел, но продолжил дальше пробегать глазами по списку. Понятно. Или это шутка, или ты нашел в разломе чей-то арсенал, отложил он листок. Ну, это секрет. «Рода. Да-да, я знаю. Слышал уже не раз», — перебил он меня. «Так что, возьмешь Или мне искать другого покупателя? По глазам вижу, что возьмет. «Я-то — постучал он задумчиво по столу пальцами и задумался. «Пока он думал, я тоже этим делом занимался. Весь этот товар был браком, на котором отрабатывали технологии. И пусть небольшие, но косяки на них были». Даже если брак был чисто во внешнем виде, я такое не допустил бы в продажу. Зато если нельзя официально продать, то можно вот в такую лавку сбагрить, где недорого затариваются исты. Им в любом случае это подойдет. Все, что несло косяки, которые могли бы привести к смерти или подвели бы на поле боя, мы сразу утилизировали. Для примера, там есть партия мечей, которые имеют не 100% закалки, а только 80%. Мы долго играли с температурами, которые лучше подойдут для разломного металла. Или броня. Она просто вышла неудобной, и мы пох заменили на другой. В общем, я все это покупаю. Когда сможешь доставить? Когда?» — переспросил я и взглянул на телефон. «Примерно через четыре минуты все фуры подъедут к твоему магазинчику». «Понятно. Ты уже все продумал. Кроме одного». «Чего?» — мне уж интересно стало, и я с интересом стал ждать его ответа. «У меня нет двадцати миллионов». «Блин, а вот об этом и не подумал». «Кредит?» «Скидка», — парировал он. «Договорился», — протянул я руку, и чтобы жизнь ему медом не казалась, решил его добить. «Кстати, это только первый список. У меня есть еще два. Взглянешь?» Архипаж застонал, когда увидел ворох бумаг в моих руках.